Глава шестая, в которой пищит морзянка, а ирландский сеттер Flying Ноус» косы пересекает пространство. Тем временем Геннадий Стратофонтов не покидал своей квартиры на улице Рубинштейна, ибо только здесь он мог, по его выражению, держать руку на пульсе событий. Несколько раз он выходил в эфир и связывался со своими постоянными корреспондентами-коротковолновиками. Вдруг кто-нибудь из них тоже принимал таинственные призывы о помощи? Международная дружба радиолюбителей коротковолновиков широко известна, и порой она принимает весьма трогательный и полезный для человечества характер. Все помнят, что сигналы несчастных из арктической экспедиции Нобели были приняты советским сельским любителем на слабеньком детекторном приемнике. В пятидесятые годы весь мир обошла потрясающей истории, как коротковолновики разных стран помогли спасти экипаж норвежского траулера, пораженный грозной инфекцией. Гена был уверен, что все его заочные друзья окажут ему любую посильную помощь, и потому сообщил о неясных сигналах и научному сотруднику заповедника в Танзании и монгольскому овцеводу, и скрипачу из Эдинбурга, и гавайскому педагогу, и мальчику-почтальону с Фолклендских островов, и метеорологу с Памира, и боксеру из Буэнос-Айреса. Цепь дружбы начала работать немедленно. Прошло совсем немного времени, и вышел на связь мальчик-почтальон Мик Джайгер. Взволнованно он сообщил, что его старый друг, вождь племени, Фуруруа! Сатола Чуруруа третьего дня выловил в эфире отчетливый призыв спасти для человечества огромные ценности, заключенные в сундучке, в котором что-то стучит. Больше ничего вождь племени выловить не смог, но сообщил мальчику-почтальону, что, по его мнению, сигналы идут из микронезии. Вождь обещал поставить на ноги всю сеть своих постоянных корреспондентов, а именно... Председатель воеводского комитета профсоюза горняков из Силезии, хозяина троттории из Калабрии, инспектор пожарной команды из Брауншвейга, кинооператора с озера Чат, Центральная Африка, отставного магараджу Лумпура и щитовода из Ленинграда, Цитронского льва Степановича. Гена после этого сообщения Мика Джигера открыл телефонную книгу и с удивлением обнаружил, что заочный друг вождя Фуруруа проживает в близком соседстве, а именно на той же улице Рубинштейна, и даже в их доме, но только в другом подъезде. Не успел он этого обнаружить, как позвонили в дверь, и Цитронский Лев Степанович предстал перед Геной лично в своих небесно-голубых нарукавниках и в наушниках на чудаковатой приятной голове. — Простите за беспокойство, — сказал Лев Степанович, — но четверть часа назад мой старый друг, товарищ Фуруруа Сатолачуруруа, дал мне ваши координаты, и я счел своим долгом засвидетельствовать вам уважение и выразить готовность. — Дорогой Лев Степанович, вы опередили меня на несколько минут, — воскликнул Геннадий. — То же самое я собирался сделать по отношению к вам. — Так... Завязалась еще одна ниточка дружбы. Вот урок иным мизантропам мифа некоммуникабельности нашего мира порой трещит по некоторым швам. Современные цивилизации соединяют людей через необозримые океаны и даже через перегородки собственного дома. Цитронский оказался, как нельзя более кстати. Геннадий попросил почтенного бухгалтера периодически выходить в эфир и расширять круг поисков, а сам собрался на стадион. Дело в том, что в этот вечер должны были скрестить ракетки в финале районных пионерских соревнований две смешанных пары. Наташа Вертопрахова и Валентин Брюквин, Даша Вертопрахова и Геннадий Стратафонтов. Гена уж положил было в сумку теннисные туфли, ракетку и мячи, как вдруг в глубине квартиры звонил телефон. Гена вздрогнул. Он чувствовал, что и этот звонок неспроста. Все теперь будет неспроста. Он это понял еще тогда, несколько дней назад, когда ветерок приключения под видом обычного сквозняка прогулялся по их квартире. Он услышал, как бабушка сняла трубку, а потом зашагала через комнаты, словно на доклад генералу. — Геннаж, тебе, тебя, кажется, вызывает сенатор Куча! — с значительным шепотом, похожим на струю сжатого воздуха, — сказала она и протянула внуку трубку на длинном шнуре. — В самом деле, это был он, толстяк, разъякал из далекого Оукпорта. Верный друг, с которым вместе год назад боролись они против черных сил мировой мафии. — Опафнути тихова айо гладу с юст! — с искренней радостью вскричал Гена. — жена да хава плюзара турмиос юст науп, фор лингвус! — вскричал Нуфно текуче. Слышимость была плохая. Надо сказать, что прошлогодние события вывели островитян больших эмпиреев из исторической консервации. Островитяне вдруг начали активно пользоваться разными благами современной цивилизации и, в частности, телефоном. Больше того, они так увлеклись возможностями сверхдальней связи, что, по меньшей мере, треть бюджета республики уходила на телефонные переговоры с разными странами. Геннадий уже привык, что вдруг среди ночи его будил звонком футболист Рико Сейл или бывший президент, а нынче Токмотуран Джечкин или даже дельфин Чаби Чакерс, ныне служивший капитаном столичного порта и главным лоцамоном республики. Теперь мы переводим на русский язык дальнейший разговор Геннадия и сенатора Кучи, ныне премьер-министра страны. «Вы, дорогой Пафнути...» — Должно быть, звоните мне по поводу сундучка, — спросил Геннадий. — Не понял, — прокричал Пафнутий через океаны. — По поводу сундучка, в котором что-то стучит, — пояснил свой вопрос Гена. В ответ послышались звуки, похожие на шум тропического ливня. — В чем? В чем там дело, Пав? забеспокоился Гена. — Я плачу. Ответил премьер, я растроган до слез твоим Гена вниманием к нашей маленькой стране. Ты знаешь даже полузабытые легенды. Срочно. Расскажите мне эту легенду, попросил Гена. В мировой телефонии возникли новые явления, похожие на стыдливое похрюкивание. Мне немного стыдно, но я помню эту легенду только наполовину. Ведь она полузабыта, сказал кучи, однако попробую. Оказалось, что легенда о сундучке из дерева сульп уходит куда-то в необозримые времена, когда нарождающееся человечество разрозненными кучками и даже в одиночку путешествовало по пустынной планете среди красивых, но грозных в своей загадочности явлений природы, чуть ли не к тем временам, когда мореплаватель Йон с тремя сыновьями Миса, Маком и Тайфя шмякнулся на своем катамаране через стену прибоя на шелковистый пляж необитаемого архипелага. Сундучок переходил из эпохи в эпоху, из рук в руки из алчных в благородный, и, наоборот, и обрастал малыми легендами, словно ракушками, хотя на его гладкой поверхности не оставалось ничего, кроме нерасшифрованной монограммы. Достоверно было известно лишь то, что в нем что-то стучит но ключа к нему подобрать не смогли, да и замок к тому же не был обнаружен. Разбить же его благородные руки не решались, алчные же. Вот еще одна загадка, не могли? Не бьющийся был сундучок. Естественно, многие думали, что в сундучке скрыто черт что, то ли неслыханные ценности бриллианты, то ли чрезвычайные культурные ценности. В середине прошлого века кроты Скарбункла пустили слух, что именно в этом сундучке спрятал украденный на пиратском бриге гигантский алмаз несчастный свистун Хьюлит Бандерога перед тем, как скрыться от возмездия на островах Кьюри и там одичать. Известно было, что шайки с эскадрой кровавого бандита Рокера Буги рыскали по островам в поисках сундучка до самой решающей схватки с клипером безупречный. Потом следы сундучка окончательно затерялись. «Мы нашли эти следы!» — вскричал Гена. «Ну, внути, Похоже на то, что скоро мы вернем вашему народу его достояние! Хорошо бы к открытию!» — сказал сенатор. — Ведь я звоню тебе, дорогой Гена, совсем не из сундучка, которым наш народ уж почти забыл, хотя и не отказался побрести его вновь, даже не зная, что там стучит, и стучит ли вообще, и нужен ли этот стук нашему красивому народу, и не нарушит ли он чего-нибудь на наших островах. Э — -э -э, подумал тут Гена. — Уж не становишься ли ты рутинером, дорогой нуфнутик и подлинны ли кроются там ценности, а не мнимы ли, и не разбудят ли они нездоровые страсти среди некоторых граждан порта, а совсем по другой причине. — Что? — спросил Гена, не без растерянности. — Я несколько запутался в вашей фразе, дорогой уважаемый друг. — Не из-за сундучка! — — А из-за музея, чуть — чуть-чуть яснее сказал сенатор, — мы открываем музей нашей истории и приглашаем на открытие все потомство нашего национального памятника, а также сестер Вертопраховых, капитана Рикошетникова, его семью, весь экипаж корабля Алеша Попович, с членами их семей и друзьями, а также всех людей доброй воли, по твоему усмотрению. — Спасибо, но в ноте мы обязательно приедем, а вы пока... Он хотел попросить премьера начать поиски таинственного коротковолновика, используя помощь вождя Фуруруа, ведь от в до Микронезии гораздо ближе, чем, к примеру, от Ленинграда до Гренландии. Но тут по длинным коленам мировой телефонии и по всем ее стыкам прошла нервная дрожь. Голос кучи уплыл и растворился. Забромотало сразу несколько десятков голосов. «Три таузентов миллион! Твенти поант! Сикс персент! Комма! Хальпдритте! Маси-маси квантофа! Хауф паунд! ти ти Геннадий понял. Мировую валютную систему вновь лихорадит. Поднял мяч для подачи и вдруг задумался. Весенний закат пылал над островами. Он пылал равномерно для всех, в том числе и для нас с вами. Но в самом деле, давайте скажем прямо. Весенний закат над островами для тринадцатилетних детей пылает сильнее, чем для их сорокалетних родителей. Гена стоял с мечом над головой и думал, глядя на весенний закат над островами, хотя это были родные и кировские, Они те далекие, далекие-далекие, где когда-то год назад он встретил свою партнершу в сегодняшнем матче, Дашу Вертопрахову, в те времена еще именуемую Доллис Накамура бранчковска Некоторые сомнения, прозвучавшие сегодня витиеватой парламентской фразе «нуфнути кучи», поселило сомнений в душу мальчика. А стоит ли в самом-то деле продолжать поиски этого сундучка, без которого, как видим, прекрасно обходится человечество вот уже больше столетий? А не лучше ли взять и выиграть этот матч у наперсника детских игр Валентина Брюквина и его надменной партнерши? А не лучше ли, забыв о всяких там смутных сигналах, Заняться веселой подготовкой к чудеснейшему, веселейшему путешествию на эмперей. Отягощенный этими сомнениями, Гена подал мяч, а неотягощенные сомнениями, Валентин Брюквин тут же погасил его. Зрители, а их было немало, ибо рядом с кортом находился дом отдыха ветеранов сцены, взорвались аплодисментами. Назревалось сенсационное поражение ранее почти непобедимой пары. «Генка — Генка, ощети услышал он горячий шепот Даши. — Удивительно, как быстро овладевала эта бывшая иностранка разными школьными ленинградскими словечками. Гена вновь повернулся лицом к закату. И вдруг увидел в небе на огромной высоте странное закатное облачко. зеленый кораблик под оранжевыми парусами. Кораблик стоял в необозримом пространстве, пронизанном лучами уже окунувшегося в Западную Балтику солнца, и как бы подчеркивал своим присутствием необозримость этого пространства и необозримость... Мечты и безграничные возможности переходного возраста. Это был ответ на вопрос, а не лучше ли? Нет, не лучше, — сказал сам себе мальчик. Отнюдь не лучше устраняться и предаваться удовольствием, чем идти на помощь тем, кому наша помощь потребна. И в этих смутных сигналах о помощи кроется должно быть большой смысл, а в старом сундучке — Быть может, стучит нечто весьма важное для маленькой нации. В небе над кортом сделала круг большая птица, — Гена вгляделся. Бог ты мой! Это был их общий старый друг, чайка-самец-виссарион из устья фонтанки. Это неспроста прилетел он сюда в то время, когда должен был баражировать воздушное пространство канала Грибоядова. Не прошло и пяти секунд как вдоль проволочной сетки замелькали рыжие огненные пятна. Это мчался ирландский сеттер флайинг ноуз, друг пуши Шуткина. Еще через секунду сам Шуткин спрыгнул, неизвестно откуда, на теннисную сетку и сделал лапы жест внимания. Наташа Вертопрахова возмущенно топнула ножкой, прерывался матч. Уплывала прямо из рук долгожданная победа над Геннадием Стратофонтовым. — Брюквин, что вы скажете по этому поводу? — Нет комментариев, — без интонации ответил Валентин и отступил в сторону, гордо играет трехглавым мускулом бедра. Не прошло и минуты, как на теннисном корте появилось еще одно животное. Клочковатый пудель Онегро влетел с несвойственным упрытью, галопируя передними лапами и, тормозя задними, разбрасывая клочьями пену и волоча за поводок своего задыхающегося хозяина Петерима Кук-Ушкина. — Товарищ Стратофантов, я вас ищу! — вскричал нелюдимый инвентор, и бросился вдруг перед мальчиком на колени. Трибуны разразились аплодисментами. Многие смахнули слезы с пожелтевших от грима щек. «Вот за что я люблю теннис!» — сказал ветеран сцены, даульские ветеранки Крошкины. «Какая неожиданная драматургия!» В третьем сете врывается старик и падает перед чемпионом На коленях великолепно, даже в классике такого не бывает. Там всегда, знаешь, наперёшь что осильбу, Мореску задушат из ревности. «Петерим — Петерим Филимонович! — воскликнул мальчик. — Вы на коленях перед несовершеннолетним! Оставьте меня! — властно сказал кукк. Дайте мне сказать! Не вставая с колен, он быстро причесался оловянной расческой и заговорил совершенно Невероятные экспрессии. дети, И вы ветераны саны, и вы разумные звери, включая птиц, и вы шуршащие нежные листвою деревья, и вы розовеющие небеса, и ты, о негро, живое воплощение моих сорокалетних трудов, все присутствующие, знаете, что Петрим Фельманович Кук, ушкин совсем не вредный человек». Много лет поддавшись поверхностному, на магическому чувству тщеславия, я сторонился от общественности и даже зарекомендовал себя мизантропом. Но вот сегодня произошел перелом. Кому я обязан этим переломом? Вам!» Товарищ Стротофонтов, мужественный потомок командира моего предка, флотского лекаря Фагель Кукушкина, вашему примеру, дорогой товарищ юный пионер, вот именно благодаря вашему примеру я понял, что истинный смысл моей жизни стоит не в будущих монументах и каналах моего имени, а именно в том, к чему вы призывали через закрытые двери к служению идеалам человеческой цивилизации, и вот теперь, товарищ Парень Стротофонтов, когда я все понял, я вынужден закончить свой монолог тяжким сообщением «Сундучок», в котором что-то стучит, пропал. Не будем говорить о том, какими аплодисментами наградили этот страстный монолог ветераны сцены. Не будем описывать и тревоги, охватившие всех участников теннисного матча, и друзей, животных и членов семей. Папаша, например, Валентина Брюквина, почтенный бармен из ресторанного комплекса Полюшко поле потерял даже на миг свою профессиональную невозмутимость, чтобы сказать «Безобразие!» Но мы об этом говорить не будем, потому что события не ждут. Оказалось, что в районе бульвара профсоюзов многие дворники знали в лицо Ксантину Ананьевну, но никто не знал, какому жеку она принадлежит. Дворник Шамиль, например, рассказывал, я мету по от овощной палатки до киоска с ее спечать. От киоска метет Феликс Грибов, но он сейчас поступил в университет, на отделение и больше не метет. А вместо него мела вот эта дама в фирменных очках, которой вы интересуетесь. Я ее спросил, не родственница ли она Феликсу, а она сказала, что она тетя. Феликс, лингвист а я лингвист-заочник, а тетя, оказалось, не лингвист, поэтому мы с ней совсем не разговаривали. Дворник Феликс, в свою очередь, поведал следующее. — Я, конечно, стараюсь теперь мести свой участок от киоска до парикмахерской по вечерам, потому что утром посещаю лекции по матлингвистике. Частенько на участке Шамиля встречал странную даму, похожую на мужчину, Однако дама была дамой, потому что интересовалась одним пожилым гражданином с собачкой. Как-то я спросил ее не ли она Шамилю, а она ответила, что тетя шарфединного Раиса из Перми, но не лингвист, и поэтому я с ней больше не разговаривал. — Выходит, что панель от овощного киоска до барикмахерской подметалась дважды? — спросил Гена. — Именно подтвердил участковый и уполномоченный старший лейтенант Бородкин. «Повышенная чистота этого отрезка принципиально меня интересовала, но я относил это за счет возросшей сознательности Фельки и Шамиля в связи с поступлением в ВУЗы. Дворник сейчас в профессии очень дефицитная, и порой приходится пополнять кадры за счет интеллигенции с предоставлением служебных помещений под жилье. Что касается аферистки, то ее без сомнения встречал» но принимал за чудака. В моем участке чудаков много, и если каждого опрашивать, не хватит ни сил, ни здоровья». Короче говоря, оказалось, что фальшивая дворничка-лингрист Ксантина Ананьевна, она же Раиса Шрафеддинова, исчезла без следа. Исчезла, разумеется, с сундучком, который она изъяла у Петерима Кук Ушкина при помощи простого древнейшего акта, именуемого кражей. В обескураженном молчании стояла на углу бульвара профсоюзов группа порядочных людей в составе Гены Стратофонтова, его родителей, сестер Вертопраховых и Валентина Брюквина, капитана Рикошетникова, гардеробщика Кук-Кушкина, дворников Шамилии Феликса, участкового Бородкина, и думала примерно одну и ту же думу. Есть нечто для порядочных людей загадочное и непонятное в таком простейшем деле, как воровство. Для непорядочного человека, каких, к счастью, в среде человеческой меньшинство, нет ничего естественнее не проще кражи. Подошел и слямзил. Для порядочного же человека факт кражи кажется всегда каким-то немыслимым, почти нереальным событием. Как это так? Лежал предмет. Вдруг кто-то подошел и слямзил. Некто. Кто этот предмет имел и даже, может быть, любил, хочет его взять. И вдруг обнаруживает его полное отсутствие. Какое поразительное, острейшее недоумение, разочарование охватывает вдруг этого человека. Персона же незаконным образом и то есть слямзившая предмет. Конечно, даже и не думаю, об этом ужаснейшем чувстве, о странном чувстве утраты. Таким или примерно таким размышлением придалась на несколько минут группа порядочных людей, схваченных на углу бульвара профсоюзов с крещением пронзительных невских ветров. В робких сумерках гуляли буйные ветры, что бывает частенько в нашем городе, и под ударами этих ветров мимо наших героев прошел некто. В черной хлопающей крылатке с длинным диккенсовским зонтиком в сильной руке и в огромном черном же наварском берете на суховатой голове, украшенной седоватыми бакенбардами и усами. — Вот еще один чудак! — подумал участковый. — Задержать? — Проверить? — Нет, нельзя. Неэтично как-то получится. Идет себе чудак, никому не мешает, а я с проверкой. В городе столько развелось чудаков, что не хватит ни сил, ни здоровья. Персона прошла мимо группы героев вполне независимо и безучастно. Лишь только коснувшись группы с сардоническим взглядом, никто и вслед не посмотрел. Никто, кроме гены. Это последний почувствовал нечто странное, нечто похожее на прикосновение холодного кончика шпаги. Странное чувство, прошедшее холодком вдоль всего позвоночника и заставившее даже сделать несколько шагов в сторону. Неотчетливая интуиция, так можно было бы назвать это чувство. — Геннадий, ты куда? — строго спросили тут же сестры Вертопраховы. — А вам-то что? Вдруг заносчиво воскликнул наш мальчик и тут же взял себя в руки, подумав, что это я, что это я так кричу. О, «Ох, ломает, ломает меня переходный возраст! Я, собственно, я, я, собственно, на Крестовский, к Юрию Игнатьчу!» — пробормотал он. «Ведь надо же, ведь надо же, ведь надо же посоветоваться же!» «Ах уж!» — сказали сестры, вздернув насики и посмотрели на Валентина Брюквина который тут же отвел в сторону ногу и завершил диалог своим постоянным «нет комментариев». Геннадий между тем перебежал перекресток и сел в трамвай дальнего следования, лишь краешком глазу заметив, как с передней площадки прыгнула в тот же трамвай черная крылатка. Никакой особой нужды в совете старого авиатора у мальчика не было, ясно было и без всяких советов, что следующим шагом группы порядочных людей должен быть шаг в турист для наведения справок о заморском коллекционере. Генна прекрасно это понимал и вполне был уверен, что именно в турист сейчас и направится оставшийся, что же толкнуло его в трамвай, следующий на Крестовский. Черная, хлопающая под ветром крылатка, прошедшая мимо них, И беглый сардонический взгляд. Но какая же связь между этой крылаткой и авиатором Четверкиным? Не менее двадцати трамвайных пролетов отделяет Исаакиевскую площадь от Крестовского и Почему бы этой крылатке не сойти на одной из двадцати остановок, не войти в какой-нибудь свой старый дом, в какую-нибудь свою старую квартиру, не зажечь какой-нибудь свой старый камин, не сесть рядом, завернувшись в какой-нибудь старый плед и не раскрыть какую-нибудь свою старую книгу? Почему бы и нет? И все же именно черная крылатка! Побудила Гена броситься к трамваю. Именно мгновенное настроение, возникшее на ветряном перекрестке в связи с появлением там хлопающей крылатки, именно особое настроение этой минуты толкнуло мальчика на нелогичный шаг. Впрочем, в трамвае мальчик и думать забыл о черной крылатке, которая сидела на несколько рядов впереди и читала газету «Утренняя звезда» на английском языке. Мальчик думал одновременно о многом. Мысли его прыгали с предмета на предмет, а с радиосигналов из микронезии на сестер Вертопраховых, с их заносчивостью, с универсальной еды Петерима Кук, Ушкина, на предстоящую годовую контрольную по алгебре, с предстоящей поездки на большие империи, на свой переходный возраст. Все. Эти не совсем ясные ощущения он относил теперь за счет своего переходного возраста, о котором слышал столько тактично приглушенных разговоров в своей семье. Вот и сейчас его снедало какое-то неясное беспокойство, и он думал, «Ох, ломает, ломает меня переходный возраст!» О сундучке, в котором что-то стучит, о пропавшем сундучке он, конечно, тоже думал. Но, как ни странно, без особого беспокойства. Сундучок был конечной целью его нового приключения, а цель, все-таки, даже удаляясь, даже порой исчезая, остается целью. Цель остается целью. Здесь все в порядке. Что же беспокоило его сейчас и почему ему так безотлагательно захотелось увидеть Юрия Игнатьича? Подойдя к этой мысли. Он вдруг обнаружил себя в полном одиночестве. Пустой, ярко освещенный вагон подходил к последней остановке. Генна выпрыгнул в темноту, послушал с неизвестным ранее волнением переходный возраст, как скрипят и трепещут листвой огромные деревья Приморского парка Победы, и зашагал к дому Четверкина. Он застал своего нового старого друга в воротах. Авиатор выходил из сада с двумя плетеными корзинками в руках. В корзинках были банки моторного масла. — Привет, дружище Геннадий! — бодро сказал старик. — Собираюсь сменить масло в аппарате. Не хотите ли сопутствовать? Геннадий взял у него одну из корзин, и они пошли к ангару по пустынной, шумящей на ветру аллее. — Есть ли новости из мирового эфира или от четырех львов золотыми крыльями? – спросил авиатор. — Есть. И прибольшие, — ответил Геннадий и стал рассказывать Юрию Игнатьевичу обо всех событиях прошедшего дня. Четверкин внимал мальчику, стараясь не пропустить мимо ушей ни одного слова, как вдруг ахнул и схватился рукой за трепещущую в сумерках молодую осинку. — Двери ангара были открыты, и там в глубине блуждал огонек карманного фонарика. «Борей!» — скричал авиатор «Держи!» и ринулся вперед, забыв обо всем и об опасности в первую очередь. Фонарик тут же погас. Темнота внутри ангара сгустилась. «Конечно!» Произойдя это в 1913 году. Юноша Четверкин, безусловно, заметил бы, что особенно тьма сгустилась слева от входа, что там согнулась какая-то фигура. Вы пятьдесят лет срок, немалый даже для орлиных глаз, и авиатор не заметил фигуры. Он мчался навстречу гибели. «Так вот для чего интуиция приказала мне ехать на Крестовский», — подумал Гена, подбегая сзади к фигуре и бия ее одним из тех приемов, что освоил когда-то в так называемом санатории доктора Лафоню в окрестностях Лондона. Прием был проведен удачно. Четверкин проскочил в ангар, ничего не заметив, а фигуру грузно сел на бок, уронив на асфальт какое-то звякнувшее оружие. Нож, костят, пистолет. Геннадий не успел протянуть руку к упавшему предмету, как увидел, летящий снизу к его подбородку тупой нос огромного ботинка. Он узнал один из приемов. Таиландского бокса, но защититься не успел, и в этот же миг искры полетели из его глаз. Когда Юрий Игнатьевич включил электричество внутри ангара, широкий сноп света осветил аллею и на ней крупного мальчика, сраженного приемом таиландского бокса, рядом с мальчиком, сверкающий, как новогодняя игрушка пистолет с длинным стволом и глушителем. В метрах в десяти от ангара некто, в хлопающие под ветром крылатки, странная, полукомическая, полудемоническая фигура вытаскивала из кустов мотоцикл. Когда Геннадий поднял голову, рядом взревел мотоцикл. Чуткий нос, две мальчика, сквозь запах бензина уловили запах изысканной парфюмерии. Вот странно переплетались мужской одеколон Шик-24 и тончайший женский мадам Роша. «Ха-ха-ха!» — -ха! послышался хриплый смех. Запах никотина и алкогольные изжоги заглушал парфюмерию и бензин. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Торжествующий хохот, короткий взрев мотора, потом стрекотание, и мимо за кустами промелькнула крылатка, наварский берет, твердый желтый нос, седой ус и бакенбарт. Торжествующий какой-то животный хохот еще стоял в его ушах, когда он приподнялся на одном локте и поднял сверкающую елочную игрушку. Вдоль ствола тянулась светиеватая надпись «Made in Disneyland». Геннадий вспомнил. Такие шутовские надписи были выбиты. На самом страшном оружии у наемников из госпиталя доктора Лафоню опроизводилось оно в Гонконге какой-то подпольной фирмы. Он вскочил на ноги и попал в заботливые объятия старика. «Дружище, Геннадий, и что с вами? Вы целы?» — Дружище, — Юрий Игнатьич, вскричал Гена, — на тандеме мы не угонимся за злоумышленником. Не могли бы вы подняться в воздух. Это единственная возможность. Видно было сразу, что старик в течение своей жизни побывал в разных переделках и привык в этих переделках не задавать лишних вопросов. Он немедленно бросился в кресло своей допотопной птицы и включил вполне современный жигулевский стартер. Мотор не заводился. Четверкин поднял капот, похожий на бочок десятиведерного тульского самовара, и увидел струйку бензина, вытекающего из бензопровода. Бензопровод был разрушен. Злоумышленник выломал из хитроумной системы Юрия Игнатьевича его любимую деталь, так называемую флейточку. Флейточка и в самом деле была похожа на какой-то древний музыкальный инструмент, какая-то дудочка с тремя клапанами. Она попала в руки авиатору полвека назад при странных обстоятельствах, о которых он расскажет позднее. Сейчас он поведает своему юному другу лишь об одном удивительном свойстве любимой флейточки. Когда-то, в нищие двадцатые годы, Четверкин конструировал очередной двигатель, и вдруг хватился, что ему нечем нарастить бензопровод. Тогда и додумался он нарастить бензопровод флейточкой, предварительно окутав ее толстой медной проволокой, Когда-то и заметил Четверкин странные свойства. Мотор стал заводиться в любую погоду, в любую сырость, в любой мороз. Она, эта флейточка, как будто прогревала всю бензосистему, как будто сохраняла тепло. С тех пор Четверкин стал вставлять ее во все свои конструкции и даже брал ее с собой в арктические экспедиции. Полярники не раз удивлялись, как легко заводится многотонный Иоанн и пилота Четверкина, а он только усмехался. — Вы хотите знать, дружище Геннадий, что за странность была в этой флейточке? Дружище мой мальчик, она была теплая, она всегда была очень теплая на любом морозе. — Как будто была сделана из дерева сульп, — задумчиво проговорил Гена. «Что — Что? — вскричал пилот. — Что, что, что? — Дружище, юный пионер, не кажется ли вам, что мы, благодаря вашей удивительной интуиции, вновь оказались на пороге тайны? — Мне кажется, — тихо сказал Гена, — мы оказались на пороге, но... Дома он застал веселое оживление. Все чемоданы и баулы были вытащены. И туда бросалось имущество, в основном, летние, короткие, маленькие вещи легкомысленных расцветок. Оказалось, что вопрос о поездке на Большие империи решен положительно, и все собираются в дорогу. Пусть сокращаются большие расстояния. — А что же, сеньор Адольфус Селестина Сиракузерс? — спокойно спросил Геннадий, прикрывая носовым платком распухшую над таиландской манер нижнюю челюсть. — А вот с этим маленькая неувязочка, дружище сын! — весело сказал папа Эдуард. — интуисте нам сообщили, что промышленник улетел вечерним самолетом компании «Панам» в Стокгольм. Сундучок, разумеется, он увез с собой. Мы уже сообщили об этом в Оукпорт сенатору Кучи. «Республика будет добиваться возвращения национального достояния по дипломатическим каналам». Носовой платок упал на пол, и тут же послышался смех. В окна стратофортовской квартиры смотрели лукавые лица сестер Вертопрахвы. «Ой, Генка, — сказала Даша, — с этой челюстью ты стал чем-то напоминать полковника Мизераблиса. «Неуместная шутка!» «Глупое сравнение!» — воскликнул побагровев Геннадий. «Валька, почему ты молчишь?» "Ну, no комментс", ответил с улицы Валентин Брюквин. Он стоял на тротуаре и поигрывал мускулами ног. Таким образом он приучал себя бороться с капризами переходного возраста.